Приводите этот пример, потому что в нем, яснее всего, виден мим человеческой жизни, назначающий нам такие роли, каких нам не сыграть. Кто это спесиво шествует на подмозгах и говорит, закинув голову, я Аргосовластитель, завещал пелоп от моря Геллы вплоть до ионийских вод, простертую державу мне». Раб, получающий пять мер зерна и пять динариев. А кто вон тот, не знающий удержу в спеси и кичливо верящий в свое могущество, тот, который говорит «Молчи, о лай, или от моей руки падешь?» Ему платят паденно, и спит он под лоскутным одеялом. То же самое можно сказать обо всех избалованных, которых... Над головами людей, над толпою возносят носилки. У всех у них счастье, только личина. Раздень их и запрезираешь. Покупая коня, ты велишь снять попону. Выставленным на продажу рабам, ты велишь сбросить одежду, чтобы не скрылись телесные изъяны. Почему же ты ценишь человека лишь в облачении? Работорговцы... Все, что может не понравиться, прячут с помощью какой-нибудь уловки. Поэтому покупателю украшения и подозрительны. Увидев повязку на ноге или на руке, ты прикажешь сбросить ее и показать тебе тело. Ты видишь этого царя скифов или сарматов с роскошным убором на голове? Если хочешь оценить его и до конца узнать, каков он, развяжи диадему.